Глава 23. Игровая площадка Джек вышел на террасу, застегнув молнию на куртке до самого подбородка, и щурясь от яркого солнца. В левой руке он держал машинку для стрижки кустов работавшую на аккумуляторной батарее. Правый достал из заднего кармана свежий носовой платок, вытер им губы и сунул его на прежнее место. По радио обещали снегопад. Но до сих пор в это плохо верилось, хотя Джек заметил, как далеко, у самого горизонта, начали собираться облака. Он направился по дорожке в сторону кустов, перебросив инструмент в другую руку работы будет немного подумал он слегка подровнять и все холодные ночи наверняка уже замедлили рост веток правда у кролика уши излишне распушились а на задних лапах у собаки образовалось нечто вроде шпор зато львы и бык оставались в полном порядке хватит легкой стрижки а потом пусть их завалит снегом погуще бетонная дорожка оборвалась так же внезапно, как кончается трамплин для прыжков в воду. Джек сошел с нее и двинулся дальше, мимо осушенного бассейна, по усыпанной гравием тропе, которая велась между животными кустами и кончалась у детской игровой площадки. Он подошел к кролику и включил машинку для стрижки. Таня громко зажужжала. «Привет, братец-кролик», — сказал Джек. «Как поживаешь?» «Тебе не помешает снять немного лишнего с головы и ушей?» «Прекрасно! Будет сделано!» Слышал последний анекдот о камевая Жоре и старушке, у которой был любимый пудель?» Звук собственного голоса показался Джеку неестественным и даже глупым. Он замолчал. И вдруг понял, что ему не слишком симпатичны эти зеленые звери. Он и раньше считал чем-то вроде извращение, кромсать и уродовать кусты и живые изгороди, превращая их в нечто, чем им быть не полагалось. Джек вспомнил, что на пригорке возле одного из шоссе в Вермонте росла живая изгородь, подстриженная в форме рекламы мороженого. Заставлять природу рекламировать товар казалось не просто неправильным, это было варварство. Тебя наняли не для того, чтобы ты здесь разводил свои философии, Торренс. А вот это правда, с которой не поспоришь. Он начал равнять кролику уши, и мелкие обрезки веточек с листьями посыпались в траву. Машинка для стрижки издавала не слишком приятное металлическое гудение, свойственное всем электроприборам. Солнце по-прежнему ярко сияло, но уже почти не грело и теперь легче верилось, что вскоре может выпасть снег. Джек резал сноровисто и быстро, зная, что остановиться и задуматься в такой работе порой значило совершить ошибку. Он взялся за мордочку кролика, вблизи она нисколько не напоминала морду, но с расстояния в двадцать шагов игра света и тени в сочетании с воображением наблюдателя создадут необходимые впечатления, а потом слегка прошелся по животу. Закончив с этим, он отключил машинку, отошел к игровой площадке, а потом резко повернулся, чтобы оценить результаты своих трудов и увидеть кролика целиком. Да, тот выглядел гораздо лучше. Пора браться за собаку. «Но будь это мой отель, — сообщил Джек, — я к чертовой матери срубил бы весь зоопарк под корень. И он непременно сделал бы это». Расчистил бы больше места, засеял травой, как остальную лужайку, и поставил бы несколько металлических столиков под яркими зонтиками. Тогда летом постояльцы отеля могли бы пить свои коктейли на свежем воздухе. Все эти слоуджины, маргариты, розовые леди и прочие сладкие смеси, которые так нравятся туристам. А может, просто ром с тоником? Джек достал из кармана платок и снова вытер ему губы. «Прекрати!» — едва слышно сказал он себе. «Тоже мне нашел о чем думать». Он хотел вернуться к работе, но потом, под влиянием какого-то смутного импульса, передумал и направился вместо этого на игровую площадку. «Забавно, до да чего же непостижимые существа дети?» — размышлял он. Они с Уэнди ожидали, что Дэнни влюбится в эту площадку, где, кажется, было все, что душе угодно. Но Джек знал, что его сын наведался сюда лишь раз пять-шесть или того меньше. Вероятно, будь у него приятель, с которым можно было бы поиграть вместе, дело обстояло бы иначе. Когда он вошел, калитка слегка скрипнула и под ногами захрустел гравий. Сначала его заинтересовал игрушечный дом, точная копия отеля. Крыша доходила Джеку до середины бедра, то есть примерно до макушки Дэнни. Джек наклонился и заглянул в оконца четвертого этажа. — Пришел великан, чтобы сожрать всех вас прямо в постельках, — произнес он зловещим глухим голосом. — Попрощайтесь со своими богатствами. Но и это ему показалось совсем не смешным. Дом можно было полностью открыть, раздвинув удерживаемые за стены. Однако изнутри он представлял собой сплошное разочарование. Покрашенный, но пустой. Хотя это и правильно, подумал Джек. Иначе дети не смогли бы играть здесь. К тому же, если и была какая-то игрушечная мебель, то на зиму ее, естественно, убрали. Вероятно, в сарай для инвентаря и инструментов. Джек закрыл дом, и его стены сомкнулись с чуть слышным щелчком. Он подошел к горке, положил машинку для стрижки на землю, всмотрелся в подъездную дорожку, не возвращаются ли Уэнди и Дэнни, а потом забрался наверх и уселся. Он выбрал горку для детей постарше, Но жолоб все равно оказался узковат для задницы взрослого мужчины. Интересно, когда он в последний раз скатывался с горки? Лет двадцать назад. Казалось невозможным, чтобы это было так давно. Он не чувствовал, что это было так давно, но именно столько времени и минуло, если не больше. Он помнил, как старик водил его в парк в Берлине, когда ему было столько же лет, сколько сейчас Дэнни и он развлекался там по полной программе. Горки, качели, карусели и все остальное. Потом они обедали хот-догами и покупали с передвижной тележки арахис. Сев на скамейку, ели орешки, а у их ног в великом множестве собирались смурные, нахохлившиеся голуби. «Дерьмовые помоечные птицы», — говорил бывало отец, — «не надо кормить их, Джеки». Но кончалось все тем, что оба начинали кидать им орешки и потешались, виде как голуби бросались на них и жадно склевывали. Насколько он помнил, старик никогда не ходил гулять в парк с его братьями. Джек был любимцем, хотя и ему доставалась своя доля тумаков, когда папаша напивался, что случалось частенько. И все же Джек любил его, любил так долго, как был способен любить, Любил даже тогда, когда все остальные члены семьи только ненавидели и боялись его. Он оттолкнулся руками и съехал вниз, но никакого удовольствия не получил. Горкой давно никто не пользовался, и трение оказалось слишком велико, чтобы развить маломальски приличную скорость. Да и ширина бедер тоже сказалась. Его разлапистые взрослые ступни уткнулись в ямку под жолобом. Куда до них упирались, должно быть, тысячи маленьких ножек. Джек поднялся, отряхнул сзади брюки и посмотрел на машинку для стрижки. Но вместо того, чтобы вернуться к работе, подошел к качелям, где его тоже ожидало разочарование. С окончания сезона цепи успели основательно заржаветь и скрипели, словно выли от боли. Джек пообещал себе, что непременно смажет их весной. «Не пора ли остановиться?» — подумал он. «Ты уже не ребенок и едва ли нуждаешься в напоминаниях об этом». Но он все же пошел к бетонным кольцам, убедился, что они узковаты для него, миновал их и встал у ограды, обозначавшей дальнюю границу площадки. Он вцепился пальцами в проволоку и, упавшие на лицо тени, сделали его похожим на узника за решеткой. Джек почувствовал это и принялся трясти ограду, напустив на себя вид человека жалкого и отчаявшегося. «Выпустите меня отсюда! Дайте мне волю!» Но и третья попытка пошутить не слишком удалась. Ему действительно настало время продолжить работу. Именно в этот момент он услышал за спиной какой-то звук. Джек стремительно повернулся, хмурясь и страшась, что стыда не оберется, если кто-то видел, как он валяет дурака на детской площадке. Он быстро обижал глазами горки, карусель и качели, которые слегка покачивал ветер. Дальше, за низким заборчиком, отделявшим площадку от лужайки и живой изгороди, львы собрались вместе, словно для охраны тропинки. Кролик пощипывал травку припала к земле собака, бык готовился к стремительному бегу. А позади всего этого можно было видеть площадку для гольфа, здание отеля, даже кромку корта для роки у западной оконечности территории, прилегавшей к оверлуку. Вроде бы ничего не изменилось. Тогда почему же у него по лицу и рукам побежали мурашки, а волосы на загривке встали дыбом, словно кожа шеи внезапно натянулась? Джек снова покосился на отель, но не получил ответа на свой вопрос. «Оверлук. Просто стоял. Темнели прямоугольники окон, вился дымок из трубы камина в вестибюле. Не будь кретином. Принимайся за дело сейчас же. Или они вернутся и спросят, чем таким ты был занят все это время?» «Да, конечно, пора поторопиться, потому что вечером мог выпасть снег» а ему еще предстояло повозиться с треклятыми кустами. Это была часть порученной ему работы. Кроме того, они же не посмеют... Кто не посмеет? Чего не посмеет? О чем ты? Джек пошел к машинке для стрижки, брошенной у подножия горки, и хруст гравия под ногами показался ему каким-то ненормально громким. Теперь мурашки добрались до его яиц, а ягодицы... Будто окаменели. Господи Иисусе, да что же это? Он остановился около машинки, но даже не попытался поднять ее с земли. Да, кое-что все-таки изменилось. В конфигурации живой изгороди. И изменения были столь очевидными, столь явными, что даже не сразу бросились ему в глаза. «Перестань!» «Тебе это мерещится!» — передразнил он сам себя. «Ты же только что сам поработал над этим ублюдочным кроликом. Так какого хрена?» «Да!» «Вот в чем было дело!» У него перехватило дыхание. Кролик лежал на всех четырех лапах и грыз траву. Его живот практически слился с землей. Но всего десять минут назад... Он стоял на задних лапках. Джек собственноручно подровнял ему уши и... живот. Его взгляд метнулся в сторону пса. Когда он проходил мимо него по тропинке, пес сидел, словно выпрашивая конфету. Теперь он тоже опустился на все лапы, чуть задрав голову, а его пасть как будто оскалилась. Что же до львов? О, нет, только не это, нет-нет, не может быть. Львы оказались намного ближе. Двое справа немного сдвинулись ближе друг к другу, зато хвост третьего, слева, практически перегородил тропу. Джек был уверен, что прежде видел этого льва справа вместе с остальными, а хвост его был обернут вокруг туловища. Они больше не охраняли тропинку. Они блокировали ее. Джек резким движением прикрыл ладонью глаза, а потом отдернул ее. Ничего не изменилось. Глубокий выдох, слишком тихий для стона, исторгся из его груди. В дни пьянства он постоянно опасался, что рано или поздно с ним произойдет нечто подобное. У алкашей подобное явление именовалось «делириум тременс» или «белой горячкой» которую блестяще продемонстрировал актер Рэй Миланд в «Потерянном уикенде», когда его герою с перепоя мерещились жуки на стенах дома. «Но как это называлось, если ты был совершенно трезв?» Вопрос, казалось бы, риторический, но мысленно он, это чистой воды умопомешательства, все равно ответил на него. Всматриваясь в животных, Джек понял, что изменения происходили даже в то краткое мгновение, когда он закрывал глаза рукой. Собака приблизилась к нему, и она уже не стояла на месте, а оказалось, бросилась бежать, мышцы напряглись, а одна из передних лап взметнулась вверх, зеленая пасть разинулась еще шире, а короткие обрезки веток выглядели мерзкими и острыми клыками. И теперь Джеку представлялось, что небольшое углубление в листве — это глаз, смотревший прямо на него. «Зачем их понадобилось прихорашивать?» — подумал он в панической истерике. «Они же и так само совершенство!» Еще один едва уловимый звук. Он невольно сделал шаг назад, посмотрев на львов. «Один из двоих справа!» слегка опережал другого и стлался по земле, лапой почти касаясь низкого заборчика игровой площадки. Господи, что же будет дальше? Он перемахнет через забор и сожрет тебя, как в сказках о непослушных мальчиках. Это напоминало игру, которую они забавлялись в детстве — красный свет. Водивший отворачивался и начинал считать, и пока он считал до десяти, Игроки могли двигаться вперед, но если он оборачивался и заставал кого-нибудь в движении, тот выбывал из игры. Следовало совершенно неподвижно замереть и дождаться, пока водивший снова отвернется и начнет считать. Так они подбирались все ближе и ближе, пока в какой-то момент водивший не чувствовал руку на своей спине. На тропинке зашуршал гравий. Голова Джека дернулась в сторону собаки, которая уже преодолела половину тропы, и скаля пасть, лишь ненамного отставала от львов. Прежде это была часть живой изгороди, подстриженная в виде некой абстрактной собаки, которая перестала походить на пса, если подойти вплотную. Но теперь Джек отчетливо распознал породу. «Немецкая овчарка» а овчарки могут представлять серьезную опасность. Он где-то читал, что из них даже специально тренировали собак-убийц. Тихий хруст ветки. Лев, располагавшийся слева, уже добрался до забора, практически уткнувшись мордой в доски. Он словно ухмылялся. Джек сделал еще пару шагов назад. В голове у него беспорядочно стучало, и он чувствовал, как... Хриплое дыхание вырывается через пересохшее горло. Теперь пришел в движение бык. Он стал перемещаться по кругу вправо, огибая фигуру кролика. Бык низко пригнул голову, наставив свои зеленые ветки рога прямо на Джека. Проблема заключалась в том, что не было никакой возможности уследить за ними, по крайней мере, за всеми сразу. Джек начал тихо подвывать, сам не осознавая, что издает какие-то звуки. Его взгляд метался от одного животного к другому, когда он пытался застигнуть их в момент движения. От порывов ветра ветки кустов стучали друг о друга, как клацают зубы голодного хищника. Какой же шум здесь поднимется, если они сцапают его? Это нетрудно было вообразить. Рев, крики боли, треск переломанных костей. Все будет... Нет, нет, нет, нет, я никогда в жизни не поверю, что такое возможно!» Он снова закрыл глаза ладонями, а пальцами вцепился себе в волосы, сдавил лоб, пульсирующие виски, и простоял так достаточно долго. Но страх нарастал. И когда он достиг запредельной черты, и переносить его стало невозможно, Джек с громким криком оторвал ладони от глаз. Рядом с площадкой для гольфа сидела на задних лапах собака, с умоляющим видом выпрашивая подачку. Бык с безразличным видом смотрел на роки-корт, как и до прихода Джека. Кролик снова принял вертикальное положение, навострив ухоженные уши, будто ловя каждый звук, и выставил вперед брюшко. Львы приросли к прежним местам рядом с тропинкой. Джек еще не скоро решился пошевелиться и стоял как замороженный, пока хрип в горле не унялся, а дыхание не успокоилось. Потом достал пачку сигарет, но первые четыре уронил на землю. Наклонился, чтобы подобрать, но шарил руками вслепую, потому что ни на секунду не мог отвести глаз от фигурных кустов, опасаясь снова заметить их движение. Наконец ему удалось собрать упавшее курево. Три сигареты он сунул обратно в пачку, а четвертую прикурил. Но уже после двух глубоких затяжек бросил и затоптал. Потом вернулся к машинке и поднял ее с земли. «Я предельно утомлен», — сказал он, и сейчас разговоры с самим собой вслух показались ему чем-то нормальным, а вовсе не признаком безумия. «Нахожусь в постоянном напряжении». «Осы», — пьеса, — неприятный разговор с Эллом. «Но все образуется». И он не спеша пошел обратно к отелю. Часть его сознания пыталась настаивать, чтобы он свернул, сделал круг, обошел зеленых животных стороной, однако он заставил себя двигаться по тропинке прямо сквозь их строй. Легкий бриз чуть колыхал ветки, но не более того. Ему все просто привиделось. Он пережил чудовищный страх, но теперь с этим покончено. В кухне Оверлука Он задержался, чтобы принять две таблетки Эксидрина, а потом спустился вниз и просматривал бумаги, пока не услышал шум двигателя пикапа, заезжавшего на гостиничную стоянку. Тогда он вышел навстречу. Чувствовал он себя прекрасно и не видел необходимости даже упоминать о случившейся с ним галлюцинации. Он пережил чудовищный страх, Но с этим было покончено.